Что могло быть естественнее, чем желание Гилберта увидеть старую Редмондскую знакомую? Что могло быть естественнее, чем то, что всегда очень занятый человек, женатый пятнадцать лет, забывает времена года и месяцы и дни, а не написала письмо миссис Фауэр, что они принимают приглашение, и затем провела три дня, предшествовавшие вторнику. В отчаянной надежде, что какой-нибудь младенец в Верхнем Глене захочет появиться на свет во вторник, в половине шестого пополудни. Глава сороковая. Ребенок, на которого она надеялась, появился слишком рано. За Гилбертом послали в понедельник в девять вечера. Аня плакала, пока не уснула, а проснулась в три. Раньше это было восхитительно. Проснуться в темноте, лежать и смотреть в окно на красоту, обнимающей Инглсад ночи, слышать ровное дыхание спящего рядом Гилберта, думать о детях, от спален которых ее отделяет лишь холл, и о прекрасном новом дне, который должен наступить. Но теперь Аня все еще не спала, когда рассветное небо на востоке стало ясным и прозрачно-зеленым. И Гилберт, наконец, вернулся домой. «Близнецы!» — сказал он глухо, бросившись в постель. «И через минуту уже спал. Близнецы!» «Вот уж действительно! Рассвет пятнадцатой годовщины вашей свадьбы и все, что ваш муж может сказать вам. Близнецы! Он даже не помнил о годовщине!» Гилберт, очевидно, не помнил о годовщине и тогда. когда в одиннадцать спустился в столовую. Впервые за годы их брака он не упомянул об этом. Впервые у него не было для нее никакого подарка. Очень хорошо, он тоже не получит подарка. Она приготовила этот подарок несколько недель назад. Карманный ножик с серебряной ручкой. На одной стороне дата, на другой инициалы Гилберта. Конечно, Гилберту пришлось бы купить его у нее за цент. чтобы не сбылась примета, и нож не разрезал их любовь. но раз он забыл, она тоже забудет. Весь день Гилберт был словно в каком-то оцепенении. Он почти не говорил и сидел в одиночестве в библиотеке. Погрузился ли он, забыв обо всем на свете в пленительные мечты, ожидая новой встречи со своей Кристиной? Возможно, все эти годы он тосковал о ней в глубине души, Аня прекрасно знала, что это предположение абсолютно нелепо. Но когда ревность была разумной, и было бесполезно пытаться взглянуть на дело философски, философия не могла повлиять на ее настроение. Они должны были ехать в город пятичасовым поездом. — Можно мы придем посмотреть, как ты одеваешься, мама? — спросила Рила. — О, если хотите, — сказала Аня. но тут же одернула себя. До чего ворчливым становится ее голос. «Приходи, дорогая», — добавила она с раскаянием. Для Риллы не было большего наслаждения, чем смотреть, как мама одевается. Но даже Рилла подумала, что самой маме этот процесс не доставлял особого удовольствия в тот вечер. Аня слегка задумалась, какое платье ей следует надеть. Не то чтобы... «Было так уж важно», — говорила она себе с горечью. «Что именно она наденет?» Гилберт теперь ничего не замечал. Зеркало больше не было ее другом. Она выглядела бледной, усталой и нежеланной. Но она все же не должна выглядеть слишком провинциальной и старомодной в присутствии Кристины. «Не хочу, чтобы она жалела меня. Надеть ли ей новое платье?» из яблочно-зеленого тюля на чехле с розовыми бутонами, или другое из кремовой шелковой кисии с короткой жакеткой из кружев. Она примерила оба и остановила свой выбор на тюле, а затем, попробовав несколько причесок, заключила, что новый приспущенный помпадур ей очень к лицу. «Мама, какая ты красивая!» — ахнула Рилла с круглыми от восхищения глазами. Что ж, считается, что устами детей глаголит истина. И разве Ребека Дью не сказала ей однажды, что она сравнительно красива? Что же до Гилберта, то он делал ей комплименты в прошлом, но произнес ли хоть один в последние месяцы, Аня не могла припомнить ни единого. Гилберт прошел мимо нее по пути в свою туалетную комнату, и не сказал ни слова о ее новом платье. С минуту она стояла, обиженная и возмущенная, затем нетерпеливыми руками сняла платье и бросила его на кровать. Она наденет свое старое черное платье. Его считали исключительно элегантным в четырех ветрах, но оно никогда не нравилось Гилберту. Платье с вырезом. Что ей надеть на шею? Жемчуг. Подарок Джема. Хоть она и берегла его, как сокровище, давно осыпался. У нее не было ни подвески, ни ожерелья. Подумав, она достала маленькую коробочку, в которой хранилось красное эмалевое сердечко, подаренное ей Гилбертом в Редмонде. Она редко носила его. Красное не очень хорошо сочетается с рыжими волосами. Но она наденет его сегодня. Заметит ли это Гилберт? Ну вот, она готова. «Почему не готов Гилберт? Что задерживает его?» «О, без сомнения, он бреется очень тщательно!» Она резко постучала в дверь. «Гилберт, мы опоздаем на поезд, если ты не поторопишься!» «Тон То у тебя совсем как у школьной учительницы!» Сказал Гилберт, выходя из туалетной. «Что-нибудь случилось с твоими плюсными?» «Примечание!» «Плюсный?» Трубчатые кости в стопе человека. Страдают у лиц, чья профессия предполагает продолжительное стояние на ногах. И он еще мог шутить. Она прогнала мысль о том, как хорошо он выглядит во фраке. Современная мужская мода просто смехотворна. Совершенно лишена очарования. Как великолепен должно быть был долгий век великой Елизаветы. когда мужчины могли носить белые атласные камзолы, красные бархатные плащи и кружевные плаёные воротники. Примечание. Елизавета. Годы жизни 1533-1603. Королева Англии с 1558 года. Вторая половина XVI века. была в Европе периодом влияния испанской моды с ее манерностью, вычурностью, броскостью украшений. И вместе с тем они не были изнеженными. Это были самые отважные и любящие приключения мужчины, каких только видел мир. «Но идем, если ты в такой спешке», — сказал Гирбилд рассеянно. Он всегда казался теперь рассеянным, когда говорил с ней. Она была для него лишь частью домашней обстановки, мебелью, да просто предметом мебели. Джим отвез их на станцию. Сюзан и мисс Корнелия, она зашла, чтобы спросить Сюзан, может ли благотворительный комитет рассчитывать, как обычно, на ее помощь в деле приготовления картофельных блюд для церковного ужина. Провожали их восхищенными взглядами.